Воздев, оздев печеные картошки личик, Черней, чем негр, не видавший бань, Шестеро благочестивейших католичек Влезло на борт парохода «Эспания». И сзади, и спереди, равней чем веревка, Шали, как с гвоздика, с плеч висят.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 Как раствор борный. Вместе эскадроном садятся есть. Победа сообща скрываются в уборной. Одна зевнула, зевает шесть. Вместо известных симметричных мест, Где у женщин выпуклость, у этих выем, В одной выемке серебряный крест.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 Мне язык испанский, я б спросил взъярённый, ангелицы, попросту ответ поэту дайте. Если люди вы, то кто ж тогда вороны? А если вы вороны, то почему вы не летаете? А гидпробщики, не лезьте вон из кожи, весь земной обревизуйте шар, самый замечательный безбожник.